Глава 33. Барабан бьет, и дети палубы отвечают. Ритм дня. Подъем, еда, работа, вахта, еда, вахта, еда, работа, еда, сон, подъем, работа и кейшан по правому борту. Дни перетекали в недели. Нежные руки и теплые бризы восточного шторма постепенно уступили место холодному гневу северного. Три корабля установили другой ритм, военный. Тренировки с луками по утрам, днем обучение владению оружием, а каждый день мужчин три супруга корабля встречались на борту Дитя-приливов. Команда Миас все лучше узнавала свой корабль и его повадки, и теперь, когда супруга корабля решила, что необходимо привязать главное крыло или ослабить переднее, ее люди уже на месте дожидались приказа. Как и полагается на хорошем корабле, на дитя-приливов никто не бездельничал. Давно ушли в прошлые дни, когда они валялись на палубе, а если кто-то пытался, товарищи тут же заставляли его подняться. Команды Дуголуков гордились своим мастерством, и на оружии начали появляться резные украшения, рассказывавшие про победы дитя-приливов, и неважно, что пока их было не так уж много. Подъем, еда, работа. «Вахта, еда, вахта, еда, работа, еда, сон, подъем, работа» и «Кейшан» по правому борту. Джорану казалось, что с каждым поворотом песочных часов воздух становится холоднее на один градус, и каждый новый день их путешествия они вынуждены доставать все больше теплой одежды. Дети палубы двигались по кораблю, который поднимался и опускался вместе с волнами гораздо увереннее, чем раньше – даже люди Куглина, и достигли такого состояния, когда мысли о земле под ногами, неподвижной и твердой, стали чуждыми для всех. Мяс сократило время вахты, и теперь никто не оставался наверху больше 20 поворотов часов. Супруга корабля знала, как там тяжело, когда северный ветер обжигает кожу и пытается заморозить влагу на глазах. Они почти не видели других кораблей, когда мчались впереди капризных порывов северного шторма. Иногда на горизонте появлялись крылья, но это не были настоящие костяные корабли, а по большей части коричневые плебейские торговцы, бездарно построенные из костей Кейшана, которые уже больше никто не хотел использовать. Они бороздили море, доставляя товары в самые разные места и не представляли никакой опасности для дитя-приливов, его флотилии и Аракисиана. Подъем, еда, работа, вахта — Еда, вахта, еда, работа, еда, сон, подъем, работа и кишан по правому борту. Временами они видели флюк-лодки, иногда целый флот, не меньше 50 суденышек, которые охотились на рыбу-луну, так говорили умудренные жизнью люди, поскольку наступило время, когда огромные и нежные создания поднимались на поверхность. Тем не менее, Миас приказывала за ними наблюдать, Но если кто-то замечал Дитя Приливов и его сопровождение, три военных корабля без знакомых им флагов, они быстро уплывали прочь. Так что Дитя Приливов и его эскорт в одиночестве продолжали свой путь вдоль хребта Скирит. Хасрин, когда-то бывшая хранителем палубы, казалось, сильно изменилась из-за доверия, которое Джоран оказал ей на Арканисе. Она постепенно покидала ядовитое окружение Квел. И все больше времени проводила в компании серьезного Муфаза и Гавита, когда те стояли у Миделя. Если они приближались к поселениям, Миас давала возможность жестокой воде или оскаленному зубу с флагами суровых островов обогнать дитя приливов, как будто они рыскали в поисках детей, которых собирались забрать на свои острова за хребтом. Здесь, за пределами центральной линии, ничто так же надежно не удерживало мужчин и женщин, заставляя их оставаться за защитными сооружениями, как проходивший мимо военный корабль суровых островов. Так что, хотя им приходилось выполнять тяжелую работу, они страдали от сырости, холода, который становился все пронзительнее и самых разных неудобств, их путь был довольно мирным. Жизнь превратилась в рутину. Холод, тренировки с дуголуками, обычными луками и ручным оружием — Ракисян, плывший рядом, огромный, не знающий усталости и вызывающий благоговение, даже он стал частью их мира и чем-то, на что они уже почти не обращали внимания. Подъем, еда, работа, вахта, еда, вахта, еда, работа, еда, сон, подъем, работа и кейшан по правому борту. Однажды жестокая вода покинул их маленький конвой. Джоран привык считать три корабля триумвиратом, и когда посмотрел на море и увидел паруса только одного, черные на фоне серого беспокойного моря, ему стало не по себе. Мяс молчала про исчезнувший корабль, и Джоран решил, что это часть какого-то плана, которым она не посчитала нужным с ним поделиться, хотя с другой стороны могла молчать, потому что не ожидала такого поворота событий, и он испытывал беспокойство. Джоран знал, что команда тоже заметила и обсуждала пропажу жестокой воды, но не мог поделиться с ними своими сомнениями. И хотя его уверенность в себе росла, Джоран чувствовал, что с каждым днем и приказом, который он отдавал, вместе с уважением команды, стена между ним и ими становится все прочнее. Даже те, кого он считал достаточно близкими, Фарис, Каринг и старая Брайред, Теперь видели в нем офицера, а не обычного человека. Его печалило то, что невозможно быть тем и другим одновременно, но он знал, что так должно быть. Погода становилась все холоднее, но жизнь на корабле продолжалась в том же режиме. Подъем, еда, работа, вахта, еда, вахта, еда, работа, еда, сон, подъем, работа и кейшан по правому борту. Смена привычного уже ритма случилась с возвращением жестокой воды. Мяс призвала Джорана и приказала ему установить голубые огни на верхушках хребтов. «Ты вызываешь других супругов корабля?» — спросил он. «Но сегодня же не день мужчин». «Мне нужно, чтобы ты подчинялся, хранитель палубы», — резко сказала она, а не комментировал мои решения. Она отошла, и Джоран отправился выполнять то, что она велела, понимая, что это был настоящий приказ. Через три поворота часов он увидел едва различимое сияние огней на клювах флюклодок, направлявшихся к дитя приливов, а также уловил запах изысканной рыбы, которую жарили для грандиозного обеда, и сладкий аромат вареного пудинга, и ему стало любопытно, почему Миас решила сделать такой щедрый жест. «Полагаю, плохие для нас новости», — сказал Денел, подойдя к Джорану и плотнее заворачиваясь в теплую куртку. «Что?» «Если она велела Коку использовать остатки сладкого сока для пудинга, значит, нас ждет что-то не слишком хорошее. Угости их вкусной едой, чтобы они не слишком плохо приняли дурные вести, когда ты их сообщишь», — так говорит Карат. Но это не плохие новости», — возразил Джоран. по крайней мере, не слишком неожиданные. Речь о том, что завтра мы сворачиваем в сторону суровых островов, не вызывает сомнений, что жестокая вода разведал путь». «Она рассказала тебе, но не поделилась со мной». Денил отвернулся и стал смотреть на неспокойное море. «Сомневаюсь, что нарочно». «Это ты так думаешь, но меня не пригласили на обед супруги корабля». «Потому что она доверила тебе управлять кораблем в это время». Динил подошел немного ближе и заглянул Джорану в лицо. «А ты доверяешь мне, Джоран? Или мы с тобой не больше, чем просто друзья на борту корабля?» — спросил Динил. «Конечно, я тебе доверяю», — ответил он. Но хотя он чувствовал тепло Динила, его дружбу и сам ему верил, в глубине души он сомневался, что Миас относится к нему так же, а потому не смог посмотреть Динилу в глаза. Кто-то же должен командовать кораблем, когда она готовит других супругов корабля. К чему готовит? К схватке с представителями их собственного народа, разумеется. До сих пор мы сражались только с рейдерами, но убивать женщин и мужчин, в жилах которых течет такая же, как у тебя кровь, совсем другое дело. По крайней мере, я так думаю». «Я уверен, что смерть — это смерть, и не более того». «Возможно, для клинка, который ее несет», — возразил Джоран. «Но я не сомневаюсь, что для того, кто держит его в руке, различия имеют огромное значение». Денилу ставился на него, и Джорану показалось, что смотрящий палубы чего-то от него хочет, только он не понимал, чего именно. «А ты гораздо более глубокий человек, чем я думал». «Сказал Динил». «Вполне возможно, что я знаю меньше, чем мне кажется, Динил. Может быть, супруга корабля просто хочет, чтобы Арен поделился тем, что ему стало известно, пока информация еще свежа в его памяти. Многое из того, что мы будем делать дальше, зависит от сведений супруга корабля жестокой воды». «Если он действительно проводил разведку». «А где еще он мог быть?» «Я не знаю», — ответил Динил. «Но и ты тоже, поскольку Миас мало нам рассказывает». Казалось, он стал меньше в своей теплой куртке, и у Джорана возникло подозрение, что он пытается в ней спрятаться, старается отодвинуться от него и даже самого корабля. «Карат почти всем со мной делился». «Она не Карат», — сказал Джоран. Через несколько поворотов часов... После того, как супруги кораблей оказались на борту, где их приветствовала гораздо более аккуратная и похожая на флотскую команду, чем Джоран когда-либо видел на Дитя Приливов, его пригласили в большую каюту на праздничный обед. Он занял место рядом с Миас и положил свою однохвостую шляпу на спинку стула, последовав примеру остальных хранителей палубы. Плотный Освер сидел с одноногим Арином, у которого на лице была царапина, А Мозан, мужчина с такой же темной кожей, как у Джорана, и волосами заплетенными в длинные толстые косы, напоминавшие змей, устроился возле Брекер. Он в отличие от своей мрачной супруги корабля пребывал в прекрасном расположении духа. Итак, все собрались за столом, сказал Мозан. Значит ли это, что мы можем приступить к еде? Да, ответила Миас. Меванс, неси первое блюдо. Появился хранитель шляпы, который придержал дверь для двух членов команды, Шалина и Форнера, державших в руках огромное блюдо с жареным большеротом, обложенным корнеплодами. А рыба в ширину и длину равнялась ноге взрослого мужчины и лежала так, что ее хвост поддерживал открытым жуткий рот, полный загнутых внутрь жутких тонких зубов. Как требовала традиция, офицерам подавали только один бок — Другой предназначался для команды, и рыба лежала так, чтобы спрятать голые ребра. Прежде чем они приступили к угощению, появилась фарис с окутанным паром горшком, наполненным пюре из вариска, приправленным сушеными ягодами. «Какой потрясающий пир!» — заявил Арен. «Я не ел большерота с тех пор, как попал на черный корабль». «Боюсь, супруга корабля Миас решила угостить нас великолепной едой, чтобы задание, которое у нее для нас имеется, не показалось нам слишком неприятным», — сказала Брекер, глядя на мутные глаза рыбы, лежавшие на блюде. «Более жесткий человек, чем Джоран, подумал бы, что Брекер и Большерот отдаленно похожи друг на друга». Но супруга корабля», — заметил Мозан. Мрачная работа — это судьба мертвых, так что нам следует наслаждаться жизнью, когда появляется возможность. «Как скажешь, хранитель палубы!» Без особого энтузиазма ответила Брикер. Мяс встала, подняла свою чашу, тут же возник Меванс с бутылкой Акальса и наполнил ее, а потом стал обходить стол справа налево. Когда он подошел к Джорану, тот прикрыл рукой свою чашу. «Я буду пить воду, Меванс. — сказал он. — Моя вахта начинается после обеда. Миванс улыбнулся, кивнул и двинулся дальше. — Мы участвовали в сражениях, — начала Миас, — и прекрасно себя показали. Вы оба хорошо служите своим кораблям и не должны это мне доказывать. Я угощаю вас во имя девы, матери и морской старухи. Наслаждайтесь тем, что у нас есть, и радуйтесь, что море нас не забрало». Она села, и все за столом подняли свои чаши в традиционном ответе. «Будьте благодарны, потому что всех нас ждет морская старуха!» Рыбу разделили на порции и разложили по тарелкам вместе с пюре из вариска. Джоран, привыкший к жесткому хлебу из Джона и жаркому из сушеной рыбы, подумал, что ему еще никогда в жизни не доводилось есть нечто столь же великолепное. Затем принесли суп из последних корабельных кивелли. Они перестали нести яйца неделю назад и тем самым определили свою дальнейшую судьбу. Спиртное лилось рекой, звучали истории и шутки, и к тому времени, когда пришло время окутанного паром клейкого пудинга, даже мрачная Брекер время от времени улыбалась. Когда Меванс убрал тарелки и подал тесан, способствовавший пищеварению, Уже было легко забыть, что они, как и простые женщины и мужчины на корабле, занимавшие самое низкое положение, приговорены к смерти. Джоран разговаривал с Мозаном. Его интересовало, как тот заплетает волосы, посчитав, что это отличный способ убрать их от лица, чтобы они не мешали. Жесткие пряди Джорана вечно выбивались из-под шляпы и лезли в глаза. Мозан выдавал ему подробную инструкцию, сопровождая свои слова широкими жестами и улыбкой, когда его перебила Миас. «Итак», – сказала она, – «мы поели и выпили, и теперь пришла пора спокойного разговора после трапезы. Супруг корабля Арен, расскажи нам, как прошло твое путешествие в пролив Кейшанхьюм». Появился Меванс, который убрал последние тарелки, и вместе с ними ушла атмосфера веселья и расслабленности. Супруги корабля и хранители палубы стали серьезными и деловыми, потому что это было важно. Информация, которая означала жизнь или смерть. Вопросы войны. Мы покинули вас, и северный ветер для разнообразия был к нам благосклонен, как будто подталкивал к неприятностям. Мой агент должен был встретить нас у Квилн-Хоу, ты знаешь это место? «Родина Миас, сто островов», — вмешалась Освер. «Разумеется, она не знает, если только не участвовала в рейдах в те места». Она повернулась к Мяс. «Ты их знаешь?» «Нет», — ответила Мяс, игнорируя тон Освер. «Я редко бывала так далеко на севере. Меванс, пожалуйста, попроси Эйлерина присоединиться к нам с картами». «Есть супруга корабля». «Но ты участвовала в рейдах». заявила Освер. «Да, участвовала», — сказала Миас. «Как ты и Брекер». «Хватит, Освер», — вмешался Арин. «Это все в прошлом. Мы боремся за то, чтобы положить конец подобным вещам». «Ну да», — сказала Освер и повертела в руке бокал, прежде чем сделать глоток. «Боремся». Они молча ждали, пока не появился курсер со свернутыми картами в руках. «Эйлирин, покажите нам, пожалуйста, карту территории вокруг Кейшанхьюма». «Есть супруга корабля», — сказал курсер и разложил на столе карту. Джоран посмотрел на мир, каким его, наверное, видит Скирит со своего места на небе. Но начал Арен, — «твой курсер отметил путь, по которому мы будем следовать за нашим подопечным по глубоководным каналам. Поскольку нас не связывали подобные ограничения...» «Мы выбрали более прямой маршрут». Он провел пальцем по карте, показывая их путь через пролив Кейшанхьюм, затем между островами по другую сторону и остановился на одном из множества островов, ничего особенного, самый обычный, как и все остальные. «Башни Кейшанхьюма по-прежнему на месте?» — Спросила Миас. «Да», — ответил Арен, — «но они не покрывают канал». Если мы будем держаться посередине, у них практически не будет шансов нас попасть. Там стояли какие-то корабли. Несколько флюк-лодок, ничего такого, о чем следовало бы беспокоиться. Одна вышла нас встретить, когда мы возвращались. Они вели себя вполне дружелюбно. Я сказал, что вернусь через некоторое время с флотилией. «Ты думаешь, мы сможем пройти там, не вызвав подозрений?» спросил Амиас. Арен покачал головой. Ряде разноцветных волос, которые указывали на его положение командира, упали на глаза, и он убрал их, чтобы не мешали. «Вряд ли. У суровых островов нет четырехреберных кораблей мертвых. Возможно, нам удастся проскочить. Новости распространяются медленно, и люди могут подумать, будто дитя проливов захвачен недавно. Но даже и в этом случае то, что мы сопровождаем Рокисиана, мягко говоря, вызовет любопытство». Он улыбнулся, Миас, и тихонько рассмеялся. «Я так и думала», — сказала она. «И я тоже», — повторила за ней Брекер чуть громче, чем шепотом. «Продолжай, Арен», — попросила Миас. «Полагаю, вам пришлось вступить в сражение?» Она указала на царапину у него на лице. Арен ухмыльнулся. «О да», — сказал он. «Мы подошли к вилн -Хоу. Я ожидал, что моя связная встретит нас на пляже, поскольку сказать, что мы не привлекали к себе внимания, нельзя, и она знала о наших целях. Но этого не случилось. На самом деле на берегу вообще никого не оказалось, что меня сильно удивило. Квиллн Хоу не пользуется особой популярностью, потому что в северной части острова находится земля сердец. А ты прекрасно знаешь, с каким подозрением женщины и мужчины относятся к местам мертвых, стараясь обходить их стороной. Как правило, любого, кто приплывает на остров, принимают с распростертыми объятиями. «Но не в этот раз», — сказала Брекер, — «таково наше везение». «Все могло обернуться и лучше», — заметил Арен. «В общем, я отправился в деревню, жители которой так или иначе родились неполноценными. Вы бы сказали, что они из Дарнов. «Тебе следовало отправить туда Освер», — заявил Мозан. Старуха прокляла ее вечно мрачным лицом, ее там приняли бы за свою. «Я могла бы оторвать тебе одну руку, Мозан», — сказала Освер, — «и тогда кого бы приняли там за своего?» Мозан рассмеялся, хотя Джоран не был уверен, что Освер пошутила. «Да, Освер, меня бы приняли, можешь не сомневаться». «Пожалуйста, продолжай, супруг корабля». Вмешалась МИАС, и хотя она не сделала двум хранителям палубы явный выговор, намек на него прозвучал в ее словах. «В деревне проходил какой-то праздник, и все жители находились в невероятно приподнятом настроении. Я увидел на площади Виселицу, а на ней стояла моя связная, вид у которой был не такой радостный, как у остальных. Они узнали, что она за мир между нашими островами?» Арен покачал головой. Нет. Речь шла о какой-то местной проблеме. Что-то насчет брачного договора, который был нарушен или исполнен неправильно, и жители деревни решили, что это вызвало гнев старухи, наславший на них болезнь. Почему они вдруг так распереживались, я не знаю. На квилн все становятся жертвами гнили Кейшана, прежде чем доживают до старости». «И что было дальше?» — Спросила Миас. Я объяснил им, что мне необходимо поговорить с той, что стоит на виселице, и у меня со старшей женщиной деревни, которая там всем заправляет, возникли разногласия. Он показал на порез на лице. «Как ты и сама видишь». «Ты потерял кого-то из своих людей?» «К счастью, никого. Они не смогли оказать сопротивление моим детям палубы. Но, к сожалению, у меня больше нет шпиона на квилн -Хоу, хотя я получил еще одного члена команды». «Надеюсь, информация того стоила?» «Думаю, да», — сказал Арин и передал Мяс кусок пергамента с написанными на нем символами. «Она получила это для тебя. Я не знаю шифра, поэтому мне неизвестно, что тут говорится. Кроме того, она сообщила мне еще кое-какие сведения, которыми я поделюсь с тобой. Пролив со стороны суровых островов патрулируют пара двухрёберных и один четырёхрёберный корабль. Он провел пальцем по карте. Вот их маршрут. Значит, мы с ними будем на равных, заметил Миас. Возможно и нет, сказал Арен. Мы видели их, когда возвращались. Красивые корабли со светло-пурпурными крыльями цвета заката. У четырех реберника четыре зари света, у каждого из двух других по два, все они сияют голубым первосветом. «Мы поняли, что корабли находятся в прекрасном состоянии, и у них нет никаких повреждений». «Наши тоже не разваливаются на части», — заметила Миас. «И тем не менее у них перед нами преимущество», — заговорила Брекер, глядя в стол. «Вне всякого сомнения, они совсем новые и вышли в море прямо из дока. На их костях даже нет водорослей, которые замедляют движение». А дети палубы считают, что корабль с огнями жизни имеет превосходство над мертвым. Печально, но мы ничего не можем с этим поделать, сказала Миас. У них есть ветрогон. Я видел их только издалека, но мне показалось, что четырехреберный это рассекающие волны, и он шел против ветра, так что по крайней мере у него, наверняка, ветрогон есть. Будем надеяться, что он истратит все свои силы и получит ветрохворь. заявила Брекер. «Нет», — сказал Арен и прикоснулся к точке как раз посередине кругового маршрута корабли-патруля. «На этом острове есть ветрошпиль. Возможно, благодаря ему они так легкомысленно используют ветрогон». «Разорванные сердца», — выругалась Мяс. «Эйлерин, если мы пройдем через пролив и сразу направимся на север, у нас есть шансы опередить корабли суровых островов. Эйлерин наклонился над картой, и Джорану показалось, что он слышит мягкий голос курсера, когда он мысленно решал сложные математические выкладки касательно ветра и течений. «Нет, супруга корабля, не думаю, что я слышу песнь ветров», — сказал курсер. «Глубоководный канал извивается, и нам часто будут противостоять шторма, что замедлит наше продвижение вперед, а мы должны следовать за Аракисианом». Корабли суровых островов могут пройти между островами с помощью ветрогона и догнать нас. «А почему бы просто не оставить Кейшана?» — спросила Освер. «Уйти вперед и дождаться его там. Мы видели, как он разобрался с флюк-лодкой. Не думаю, что костяной корабль будет для него проблемой». Мяс медленно кивнула, скорее своим мыслям, но Джоран знал, что она думает про отравленные болты, которые лежали на складе. Если Инделкар сумел их найти, нет никаких гарантий, что это не удалось жителям суровых островов. Маловероятно, но Джоран не сомневался, что Миас не станет рисковать. «А если у них есть...» — начал он. Миас вскинула голову и посмотрела ему в глаза, и он понял, что она не все рассказала двум другим супругам корабля, а он чуть не выдал больше, чем входило в ее планы. Ее сердитый взгляд превратился в кивок. «Мой хранитель палубы прав. Нет, мы не должны подпускать их к Кейшану». «Значит», — заговорила Брекер, «мы останемся рядом с Аракисианом и приготовимся к сражению на воде, да еще в движении, которое явно будет не в нашу пользу, поскольку у них есть преимущество — первосвет и ветрогон. Они смогут измотать нас с расстояния, им потребуется лишь отвечать на каждый наш выстрел своим, а если им известны маршруты Кейшана, они вполне в состоянии устроить на нас засаду в любом удобном для них месте». «И они это сделают», — сказал Арен. «Я знал супругу корабля, рассекающего волны. Мы когда-то дружили». Мяс наклонилась вперед и положила руку на руку Арина. «Тяжело сражаться со своими соплеменниками». особенно если когда-то вы были близки». Арен кивнул. «Мы зря тратим наше время и рискуем жизнью», — вмешалась Освер. «Этот зверь сильнее любого корабля». «Думаю, решение уже принято, хранитель палубы», — сказал Арен, и на его лице появилось выражение, говорившее о том, что он с ним согласен. «Мы это делаем ради более высокой цели, не так ли?» «Да, так». Меас откинулась на спинку стула. «Меванс, ты не мог бы попросить Ветрогона сюда прийти? Только вежливо!» «Ты допускаешь Ветрогона в каюту супруги корабля?» Возмутилась Освер. «Это не по правилам!» «У нас новые правила, хранитель палубы!» Перебила ее Миас, подчеркнув чин Освер, и глаза жительницы суровых островов загорелись нехорошим огнем, который совсем не понравился Джорану. Ветрогон вошел медленно и неуверенно, замирая на каждом шагу с поднятой ногой, потом щелкнул клювом, как будто поймал что-то в воздухе, перед тем, как, наконец, быстро обойти стол и встать рядом с Джораном. «Джоран Твайнер!» — прокаркал он, и Джоран заметил, что все сидевшие за столом, кроме Миас и Эйлерина, слегка отодвинулись от него и говорящего с ветром. Ветрогон. — сказала Миас. — Я благодарю тебя за то, что ты пришел. Говорящий с ветром щелкнул в ответ клювом. Миас показала ему на карте круговой маршрут кораблей суровых островов. — Стандартная тактика требует, когда мы встречаем равные силы противника, отойти назад и предпринять действия, которые его измотают, или полностью избегать сражения. — Избежать лучше! — вмешалась Брекер. — Арин. Ты сказал, что дружил с супругой корабля, рассекающего волны. Она знает свое дело?» Спросила Миас. «Да, знает», — ответил Арен. «Она не безупречна, но достаточно компетентна». «На ее месте», — продолжала Миас, «Я бы постаралась держаться на расстоянии, мешая нам двигаться вперед, и одновременно отправила бы один из двух реберных кораблей с приказом привести столько флюк лодок, сколько удастся раздобыть. После этого они могут устроить засаду всеми своими силами, причем костяные корабли будут прикрывать лодки, чтобы их экипажи смогли забраться к нам на борт». «Это может сработать», — проговорил Арен. «В башнях есть солдаты, а на нескольких островах вокруг имеются деревни и маленькие города, которые отправят на помощь женщин и мужчин, если их попросят». «Значит, мы должны атаковать костяные корабли, как только выйдем из пролива». «Это будет настоящая бойня», — заявила Брекер. «Мы в море уже несколько месяцев. У них же полные команды со свежими силами. Скорее всего, они нас уничтожат, если мы вступим с ними в прямое сражение». «В таком случае мы не станем этого делать». «Ты что имеешь в виду, Миас?» — спросил Арен. «Они выберут такое построение, когда двухрёберные корабли займут позицию за кормой Большого». встав друг за другом. Мы сделаем то же самое. Когда они увидят, что мы приближаемся, они решат, что мы собираемся подойти к ним борт к борту. «Так сражаются наши корабли», — сказала Брекер. «Это грязная работа, бок о бок, пока один больше не сможет стрелять или не сгорает». «Но мы не станем так делать», — повторила Миас. «Ветрогон», — позвала она, и говорящий с ветром резко вскинул голову. Ты сможешь обеспечить нас ветром, которого хватит на три корабля. Я хочу пролететь между кормой четырехреберника и клювом первого из двухрёберных кораблей». «Смогу это сделать», — сказал Ветрогон. «Таких сильных, говорящих с ветром, не существует в природе», — заявила Освер. «Я буду тебе признательна, если ты не станешь мне указывать, на что способна или не способна моя команда». Если ветрогон говорит, что он может это сделать, значит, он может. Освер уставилась на нее злобным взглядом, и в каюте повисла тишина, неприятная, точно мелкий дождик. «Однако мы все равно окажемся в пределах досягаемости их болтов», заметил Арин. «Если мы так поступим, они смогут обстреливать наши корабли по всей их длине. Будет настоящая бойня. Подумай об этом, мяс! «Как правило, половину сражения мы маневрируем, чтобы оказаться в положении, когда появится возможность атаковать вражеские корабли вдоль всего корпуса. Ты хочешь предложить им преимущество, причем за даром? Мяс не обратила ни малейшего внимания на его возражение. Ветрагон, на Арканесе ты изменил направление полета болта, выпущенного в нас из другой башни. Ты сможешь сделать это снова?» Ветрогон издал звук, подобный скрипу медленно открывающейся двери. «Да и нет! Да и нет!» «Ты сможешь или нет, животное?» — вмешалась Освер. В глазах Меас загорелся яростный огонь. «Молчать на моем корабле!» — крикнула она. «Ты хранитель палубы и знай свое место!» Ты будешь уважать мой чин, знания и правила и помалкивать, когда я разговариваю с членами своей команды. Освер открыла рот, но взгляд Арина заставил ее промолчать. «Ветрогон, пожалуйста, объясни, что ты имел в виду, когда сказал «да» и «нет». «Так близко! Меньше времени! Крылатые болты легче!» «Большие стрелы не так просто, не смогу остановить!» Мяс кивнула. «Хорошо». Она положила нож на стол. «Вы не одолжите мне свои ножи!» Все собравшиеся за столом передали ей костяные ножи. Получилось шесть, и Мяс расположила их на столе двумя параллельными линиями. «Это они!» Она провела пальцем вдоль одной тройки ножей. «А вот мы!» Она показала на другие три ножа. «Мы начнем так, будто намерены сражаться в традиционном стиле, бортами, но оставаясь вне пределов досягаемости. Затем сделаем резкий поворот». Она передвинула ножи, изображавшие ее корабли так, что они превратились в ножку буквы «Т», пересекавшую линию за первым кораблем. «Ветрогон обеспечит нас скоростью и прикрытием в той степени, в какой будет способен». «На дитя приливов находится большинство дуголуков, и мы постараемся разбить рассекающие волны и первый двухрёберник. Наш корабль самый крупный, и мы сделаем максимальное количество выстрелов. Возможно, это приведет к тому, что их команды дуголуков устанут». Она невесело ухмыльнулась. «Вы заплатите высокую цену», заметила Брекер. «Кто-то должен». Она посмотрела на Брекер, И Джоран вдруг подумал, а ведь ты ей не доверяешь, Миас. Затем Мяс вернулась к ножам. «Арин, ты последуешь за дитя приливов, и будем надеяться, вы получите меньше снарядов. Самую серьезную опасность для тебя будет представлять второй двухреберник». Мяс взяла нож, изображавший последний в строю корабль Суровых островов. «Когда мы атакуем...» Рассекающие волны и идущий за ним двухрёберник сбросят скорость. Если супруга корабля, последнего в строю корабля, что-то понимает, они обойдут своих товарищей, чтобы использовать собственный борт. «И прикрыть тыл», — заявила Брекер. «Когда ты и жестокая вода прорветесь, я могу оказаться в ловушке третьего корабля и буду окружена». «Я постараюсь максимально быстро привести к вам дитя прилива в Брекер», — сказала Миас. «Ветрогон, ты сможешь защитить оскаленный зуб?» «И дать ветер большому кораблю нет!» – прохрипел говорящий с ветром. «Слишком далеко, должен выбирать!» Он показал на третий корабль. «Трудно увидеть!» «Ты слепой!» – вмешалась Освер. Но Мяс сделала вид, что не слышала ее слов. «Слепой, не слепой. Чувствую болт в воздухе. Тяжело, когда в воздухе много крыльев. Трудно». «Ты права, Брекер», — не стала спорить Миас. «У того, кто окажется последним, будут серьезные проблемы, если мы не сумеем нанести значительный урон рассекающему волны и его дружку». «В таком случае это сделаю я», — вмешался Арен. Брекер встала. «Нет, Арин, ты летел с Аракисианом, был готов выпустить в него болты, чтобы заставить нырнуть под воду, прекрасно понимая, что это грозит тебе смертью. Теперь моя очередь». «Но я знал, что Миас придет к Арканису, Брекер». «Нет, ты на это надеялся. Оскаленный зуб будет замыкающим, и я надеюсь, что Миас придет к нам на выручку». Она повернулась к Витрагону. «Говорящий с ветром». Мой корабль и команда будут благодарны тебе за любую помощь, но если пришел наш день встретиться со старухой, так тому и быть. Сидевший рядом с ней, Мозан, продолжая улыбаться, кивнул. Помогу, сказал Ветрогон. Но. Что? спросила Миас. Перо, сказал он и показал когтем на голову Миас. Она подняла руку и прикоснулась к одному из черных перьев, плетенных в волосы. Такова твоя цена? Спросила Миас. Не цена, тихо сказал ветрагон. Поможет, но. Он щелкнул клювом, тихонько как будто искал в воздухе подходящие слова Ветрогон любит перья. Миас некоторое время смотрела на него, потом кивнула. Взяла нож, который изображал дитя приливов со стола, и отрезала кончик одной из кос с пером. «Это тебе», — сказала она, и протянула говорящему с ветром подарок. «Часть тебя мне!» «Ты часть нашего корабля, Ветрогон», — сказала Миас. «Значит, и часть меня!» Говорящий с ветром кивнул, вытянул длинную шею, и перья у него на голове преломили свет разноцветными радугами, которые его окутали. Потом он открыл клюв, очень осторожно, словно это великое сокровище, взял косу и перо и спрятал в своем одеянии. «Хорошо», — снова заговорила Миас. «Нам пора начать готовиться. Мы отправимся к проливу Кейшанхьюм на полной скорости». Миас и Джоран проводили гостей на главную палубу, И члены команды «Дитя-приливов» по их виду поняли, что они приняли решение. Они превратились в единое целое за прошедшее время и теперь хорошо понимали настроение своих офицеров. Миас стояла у поручней, когда Брекер, Мозен, Освер и Арен спускались в свои флюк-лодки. Проходя мимо нее, Арен остановился, наклонился и что-то сказал ей на ухо. Джоран увидел, что мясо кивнула. Когда лодка Арина отплыла, Миас приказала расправить крылья дитя приливов и подошла к Джорану. Пергамент, который доставил Арин, в нем содержалось зашифрованное послание от Индела Карада. «И что там говорилось?» «Он напомнил про мой долг, что я должна убить Аракисиана. А еще он написал, что охотник-старухи, которым управляет моя сестра, патрулирует север. Они ищут Кейшана». «Значит, они про него знают?» «Похоже, что так». Мясо скомкало послание и выбросило в море. На севере глаз Скирит скрылся за горизонтом, и возникло ощущение, будто он залил небо своей кровью, раскрасив тучи в фиолетовый цвет, огненно-желтый и серебряный по краям. Над морем начал сгущаться туман, и краски Скирит растеклись по всему небу, а воздух стал неподвижным, заглушив звуки, которые издавал корабль. «Тяжелый воздух», так его называли. «Такое ощущение, словно мы расправили крылья и летим в огненную печь», — сказал Джоран. «Да», — проговорил Амиас, — «огонь в небе, вода под нами. Кузнецы используют огонь и воду, чтобы ковать оружие». «Что тебе сказал Арен, когда уходил супруга корабля?» Извинился за поведение Освер в моей каюте. Попросил не обращать внимания на ее слова. Сказал, что она из старой семьи и недавно на черном корабле, и ей очень непросто. Нам всем будет непросто, заметил Джоран, глядя на глаз Скирит, который продолжал расцвечивать горизонт. Верно, сказала Миас. А потому мы должны лететь быстро, чтобы сегодняшний огонь и вода выковали оружие. потому что когда мы встретимся со старухой Твайнер, а мы с ней встретимся, мы должны быть острыми и разящими». По лицу мяс промелькнула улыбка, подобная маленькой птичке, подхваченной ветром. Одно короткое мгновение, и вот она уже погасла. Выражение, которое сменило эту короткую улыбку, Джоран не сумел прочитать, а Миас уже отправилась на помост, чтобы занять свое привычное место у хребта. Джоран посмотрел ей вслед и вдруг понял, что означало новое выражение у нее на лице. Она подумала про охотника-старухи и сестру, поджидавшую ее на севере. Это было выражение удовлетворения.